и поскольку имеет идеи ясные и отчетливые. Но под стремлением мы разумеем желание, по схоле к теореме девятой. Следовательно, желание присуще нам также, поскольку мы познаем, иными словами, по теореме первой, поскольку мы активны, что и требовалось доказать. Теорема пятьдесят девятая. Между всеми эффектами, относящимися к душе, поскольку она активна, нет никаких, кроме относящихся к удовольствию и желанию. Доказательство, что все эффекты, когда показываю данные нами их определения, относятся к желанию, удовольствию или неудовольствию. Под неудовольствием Мы разумеем, что способность души к мышлению уменьшается или ограничивается по теореме 11 и сходи. Следовательно, поскольку душа подвергается неудовольствию, ее способность к познанию, то есть способность к действию по теореме 1 уменьшается или ограничивается. Следовательно, никакие аффекты неудовольствия, поскольку душа активно уменьшается. относиться к ней не могут, но только аффекты удовольствия и желания, которые по теории МК 58 по стольку и присущей душе, что и требовалось доказать. Схолия. Все активные состояния, вытекающие из аффектов, относящихся к душе, поскольку она познаёт и отношу к твёрдости духа, которую подразумеваю на мужество, и великодушие. Под мужеством я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится сохранять свое существование по одному только предписанию разума. Под великодушием же я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится помогать другим людям и привязывать их к себе дружбой по одному только предписанию разума. Итак, те действия, которые имеют в виду только одну пользу действующего, я отношу к мужеству, а те, которые имеют в виду также и пользу другого, я отношу к великодушию. Следовательно, умеренность, трезвость, присутствие духа опасности и так далее суть виды мужества, скромность, милосердие и так далее виды великодушия. думал, что я изяснил таким образом главнейшие аффекты и душевные колебания, происходящие из сложения трёх первоначальных аффектов, именно желания, удовольствия, радости и неудовольствия, печали. И показал их первой причиной. Из каждого ясно, что мы различным образом возбуждаемся внешними причинами и волнуемся, как волны моря, гонимые противоположными ветрами, не зная о нашем исходе и судьбе. Я указал, как уже было сказано, только главнейшие возбуждения души, а не все, какие только могут быть. Идя тем же путём, как выше, мы легко могли бы показать, например, что любовь соединяется с раскаянием, неуважением, стыдом и так далее. На это, вон, надеюсь, каждому очевидно и сказанного, что афферты могут слагаться друг с другом столькими способами, и отсюда может возникнуть столько новых видов изменений, что их невозможно определить никаким числом. Но для моей цели достаточно перечислить только главнейшие, ибо остальные, опущенные мною, более ультребляли бы любопытство, чем приносили пользу. Относительно любви, однако, следует заметить, что весьма часто случается, что в то время, как мы наслаждаемся чем либо, к чему стремились, тело наше вследствие этого наслаждения приобретает новое состояние, которым оно определяется иначе, в нём пробуждаются новые образы вещей, и вместе с тем душа начинает его ображать и желать нового. Так, например, воображая что-либо, что услаждает нас своим вкусом, мы желаем наслаждаться им именно съесть. Но пока мы им таким образом наслаждаемся, желудок наш наполняется и...